Глава третья. Черноморская. Машина ехала быстро. Из динамиков тихо лилась незатейливая музыка, а Стас пересказывал изложенную версию событий моей маме. Что ж, радует, не врал. Но, похоже, передо мной великий мастер слова. От его повествования о событий так и хотелось охать и ахать. Как романтично. Настоящий герой. Спас девушку из-под колес машины, не бросил в беде, оказал помощи широким жестом, предложил поездку как искупление вины. Именно так со стороны все и выглядело. Представляю, что себе надумала мама. Да она меня теперь живьем съест, если стас и ей не привезу на блюдечке с голубой каемочкой. Так и хотела застонать в голос и покусать одного самоуверенного и наглого типа. В общем, перед родителями я тебя отмазал. «Можешь не благодарить», — подытожил Стас. «Ты вообще обалдел!» Это была последняя капля. «Да они меня теперь без тебя и на порог не пустят!» «Мама, так точно!» «Прекрасно!» — просиял этот... этот псих. «Меня все устраивает. А меня нет. Чтоб больше без моего ведома с моими родителями не общался, ясно?» «Как скажешь, Козлик?» «Не называй меня так!» Я чуть не взвыла. «Или будешь...» Я сделала вид, что задумалась. «Психом!» «Как скажешь, детка?» «Да он издевается надо мной. Я не против, козлик». «Ну все, Достал. Мы едем всего полчаса вместе, а уже хочется его прибить». «Не пыхти. На ежика не тянешь. Лучше достань карту в и выбери первое место нашей экскурсии». Проигнорировала его просьбу частично. За картой не полезла, а обратилась к интернету. Немного терпения, и всемирная система выдала столько информации, что у меня глаза разбежались. Знала, что Крым напичкан достопримечательностями, но не до такой же степени. Да тут за год все не обсмотреть и не облазить. Сперва читая о каждом памятнике, пыталась хоть как-то рассортировать пункты посещения понравившихся мест но вскоре у меня в голове образовалась сплошная мешанина от информации о камнях, горах, дворцах и прочих достопримечательностях. Что же выбрать? Может, не заморачиваться и указать самый ближайший объект? Поразмыслив, запросила информацию о пляжах. Что ж, и с этой стороны выбор хоть куда. М да. Просматривая сводки и хвалебные отзывы, наткнулась на фото статуи юноши верхом на дельфине. Ничего примечательного в скульптуре не было. Но вот ярко-голубое море на заднем плане притягивало взгляд. А от белоснежного песка невозможно отвести взор. На нашем побережье таких пляжей нет. Отыскав название населенного пункта, отослала запрос в поисковик. Отключив магнитолу в машине, загрузила первое попавшееся видео со звуком. На экране показалось море просто потрясающего оттенка, а в белоснежный песок так и хотелось зарыться с головой, словно в мягкую перину. Но главное, голос за кадром уверял, мол, море с нашего берега самое чистое и прогревается быстрее где-либо. Даже в мае вода достигает 23 градусов, а сейчас и подавно парное молоко. «Сюда. Хочу на этот пляж». Какая разница, куда именно ехать, если еще ничего не видел? В Черноморское. Да без проблем. Стас лишь улыбнулся. Только находится это на другом конце Крыма. Ехать весь день. Уверена в выборе. Может, поедем в Евпаторию? Там аналогичные пляжи. Кто-то подготовился к поездке заранее. Просмотрев пару видео о Евпатории, действительно не увидела разницы. Загрузив карту, нашла местоположение населенных пунктов и мысленно присвистнула. Действительно, ехать целый день. И хорошо, если пробок не будет. Поехали в Черноморское, раз обещают там самую горячую воду. А оттуда спустимся в Евпаторию. Хорошо. Парень усмехнулся и глянул на меня с азартом. Только ты не сильно полагайся на интернет. Как говорится, доверяй, но проверяй. Вот и проверим. Врубив погромче магнитолу, я принялась с наслаждением осматривать окрестности. Я умею водить машину, но обожаю ездить в качестве пассажира. Путешествуешь не напрягаясь. Наслаждаешься видами, приятной компанией и веселой музыкой. Что еще для счастья надо? Правильно, звезды на небе и луна, но это впереди. Ночью в горах потрясающее небо, звезды ближе и роднее. До Керченского пролива мы добрались быстро и с ветерком. Всего лишь три часа в пути, и нам открылся обзор на мост. Он поражал своей монументальностью и протяженностью. Стас сбросил скорость. Я с интересом рассматривала конструкцию из балок и железок. Заглядывала в окно, пытаясь разглядеть море, но мешало ограждение. Поразили чайки. Они ловили восходящие потоки воздуха и парили вдоль моста, косясь одним глазом на проезжающие машины. А еще арки. Красивые, высокие и изящные. Мост мы проехали за двадцать минут. Через полчаса сделаем остановку. Стас пробил навигатор на наличие столовых и уточнил маршрут. Разомнемся и перекусим. Ты не против?» «Я не против. Я только за. Есть хотелось неимоверно. Чашка кофе в семь утра забылась, как вчерашний сон». На стоянке стояла пара авто и один мотоцикл, на который облокотилась влюбленная парочка. Казалось, парень сейчас задушит девушку. С таким усердием он ее стискивал. Напротив стоянки через дорогу возвышалось ухоженное здание с вывеской над дверью столовая номер один. На террасе, за расставленными столиками, сидели ранние посетители. По бокам столовой красовались клумбы с цветами. Из машины я вылезла с удовольствием, потянулась до хруста костей и выгнулась, как кошка. Мой попутчик лишь усмехнулся и, приобняв меня за талию, громогласно объявил. Пойдем, Козлик. Перехватил мою взметнувшуюся руку, потерся щекой о тыльную сторону ладони и сверкнул белозубой улыбкой. Кормить тебя буду. Парочка возле мотоцикла обратила на нас внимание. Лицо девушки вытянулось, а парень... След нам недовольно пробурчал. Слышала? А ты все на крокодильчика обижаешься. Сдержав порыв рассмеяться, шагнула, увлекаемая Стасом, на мостовую. Визг тормозов огласил окрестности. Из машины послышался отборный мат. Да чтоб тебя! Опять чуть под машину не попало. Теперь уже и со спасителем вместе. Эй, мужик, полегче! Возмутился Стас. Среди нас леди. «Да я тебя и твою леди! Ох!» Пожилой мужчина в машине схватился за сердце и глухо застонал. «Дед, ты чего удумал?» Стас подскочил к водителю и рывком открыл дверь. «Там лекар...ство...» Мужчина махнул в сторону заднего сиденья рукой. Недолго думая, Стас вытащил из машины сумку, распотрошил ее, вскрыл найденную упаковку с лекарством и сунул деду. Все произошло быстро, четко и как на репетиции. Наблюдая за происходящим, я лишь успевала хлопать глазами. Реакция у моего спутника обнадеживающая. Надо вызвать скорую, заявил Стас. Не надо скорую. Через несколько минут мужчина дышал уже спокойнее. Спасибо, мил человек, но сейчас все пройдет. Буду, как огорчик, и поеду дальше. Нет, дед, за руль тебе сейчас нельзя. Или скорую вызываем? «Или родственников?» «Не надо скоро Внуку позвоню. Он приедет». Стас включил аварийку и сам позвонил внуку. Я за это время сбегала в столовую за бутылкой воды для нашего подопечного. Дедушка посмотрел на меня с благодарностью. Ему стало заметно лучше. Посыпались шуточки и пожелания счастливого медового месяца. «Мы не женаты», — возразила я. «Ненадолго», — сказал мужчина мне в ответ. «Согласен», — поддакнул Стас. «С чем именно он согласен, непонятно, но уточнять не стало. Дед с хитрым прищуром посматривал на нас. Мой попутчик улыбался и явно наслаждался моментом. Так и хотелось его стукнуть. Спас положение Егор, внук нашего подопечного. Он сердечно поблагодарил нас за помощь, пересадил деда на пассажирское сиденье и увез его домой». «Ну что, козлик?» Нас сегодня накормят? Обязательно, псих, обязательно. Столовая порадовала чистотой и набором простых блюд. Скромненько, мило, уютно, сытно, вкусно. Очень вкусно. Стас даже за добавкой пошел. Я смогла сдержаться. И теперь, сидя в машине, чувствовала себя на седьмом небе от счастья. После столовой Стас вручил мне подушку-бублик и включил музыку. Я устроилась с удобством. Красота. За окном мелькал пейзаж, усыпляя и убаюкивая. Неудивительно, что вскоре я задремала. Проснулась через пару часов и огляделась. Кругом поля, дорога, горы щебня и вереница машин в обе стороны. Строительство дороги идет полным ходом. Стас заметил моё пробуждение. Так что лучше ехать при закрытых окнах и под кондиционером. Я не возражала. Тем более на улице уже существенно припекало. Окружающая действительность радовать перестала. В Черноморское мы добрались в девятом часу вечера. Заехав в центр, остановились возле памятника. Со стоном вылезла из машины и с блаженством потянулась. Ехать столько времени без движения тяжко. Осмотрелась. За памятником начинался небольшой сквер. Слева от сквера виднелись высотки. Справа частные дома. Один из них привлек мое внимание. Угловой дом утопал в зелени деревьев, а красивый деревянный забор навевал мысли о уюте. «Ты уже гостиницу нашла?» «Молодец!» На мой недоуменный взгляд Стас кивнул на вывеску у входа. «Узнай, есть ли свободные номера?» В сгущающихся сумерках возле машины надпись «Не разобрать». Подошла ближе. «Действительно, гостиница!» «Вот ведь псих, а зрение, как у совы!» На наш звонок тут же показалась молодая женщина, представилась Ирой. «У вас есть два свободных номера?» «У нас есть один свободный номер и лишь на одну ночь. Дальше идет бронь». Окинув нас цепким взглядом, Ирина предложила. «В номере две односпальных кровати. Их можно раздвинуть. Так что решаете?» Стас неопределенно пожал плечами. «Мол, сама выбирай». А я задумалась. Ночевать в одном номере не хотелось, но очень хотелось смыть дневную грязь и усталость. еще больше есть. И уж совсем нестерпимо хотелось отправиться на пляж, зарыться пальцами в песок и нырнуть в бирюзу Вот. вод. Устав ждать, Стас наклонился ко мне и шепнул на ушко. «Я обещал, помнишь?» «Угу. Помним. Не приставать». Неуверенно кивнула, но когда Ирина продемонстрировала нам номер, не пожалела. Он располагался на третьем этаже. Отсюда открывался потрясающий вид на сквер. Вдали виднелось море. Две смежных комнаты отделаны деревом. Две кровати. Раздвинь их и поставь между ними тумбочки, что стоят по бокам. И мы друг от друга на достаточном расстоянии. Просторная ванная, кондиционер. Чисто, сухо, пряный запах свежей древесины. Что еще для счастья надо? Правильно. Душ, ужин, пляж. Стас отправился с Ириной заполнять документы на оформление, а я успела ополоснуться. Чистая, но голодная. Ждала, пока примет водные процедуры мой попутчик. Парень не заставил себя долго ждать и вышел из душа, посвежевший в шортах с голым торсом и капельками воды на нем, с довольной улыбкой. Обычная картина. На пляже и покруче увидишь, но дыхание перехватило. Тоненькая ниточка счастья потянулась от меня к нему, робко прикоснулась к его груди. Стас улыбнулся еще шире. Я моргнула от неожиданности, и видение пропало. Что это было? В этой гостинице есть столовая, но она уже закрылась. Пойдем на пляж. Там полно кафешек. Натянув футболку, Стас поманил меня за собой. Полуденная жара давно спала, прохладный ветерок холодит кожу. На небе появилась первая звездочка и бледная луна. Главная аллея сквера оказалась заполнена игровыми автоматами, батутами, кофейнями. Чуть в глубине виднелись кафе посолиднее. В одной из них мы перекусили и бегом отправились на пляж. Еще не остывший песок мерцал в закатных лучах солнца. С удовольствием скинула шлепки и зарылась ногами в это белое сокровище. Я никогда в своей жизни не видела такой. На пляжах в Анапе или том же Лермонтова он совершенно другой. В детстве я называла его строительным. Но это не значит, что он искусственный, нет. Слегка желтоватый, мелкозернистый. Он состоит наполовину из кварца и наполовину из переработанных моллюсков. По внешнему виду больше напоминает раздробленный камень. Ужасно липкий. Полностью стряхнуть его из себя это еще постараться надо. Здесь же белый, перламутровый. Нелипкий. Набрала в руки и чуть не застонала от восторга. Именно крупинки ракушек с тихим шорохом осыпались из рук. Ракушки. Много ракушек. В Анапе их тоже немало, но здесь явно больше. Вась, хватит обнимать песок. Стас вовсю потешался надо мной. Пошли купаться. Скинув вещи, он с разбегу нырнул в воду. Здесь мелко недолго думая последовала за ним ох хорошо теплая вода ласкала кожу действительно мелко по колено длиной метров пять потом по пояс затем только глубина но как же прекрасно улечься на волны и смотреть в темнеющее небо на котором зажигаются звезды моего плеча что то коснулось скосило глаза на он разлегся рядом со мной в позе звезды и фыркал от удовольствия то есть вполне мог дотянуться до меня. Решил попугать, но тут что-то большое стукнулось мне в подошву ноги, взвизгнув, подскочила, как ошпаренная. «Ты чего?» — удивился парень, приняв сидячее положение. Ноги снова что-то коснулось. Я скосила глаза. «Мамочки!» — возглас огласил весь пляж, а я попыталась залезть на Стаса с ногами и плевать, что тут по колено. Не ожидая от меня такой подставы, он с головой ушел в воду. «Васька, прекрати меня топить!» Отплевываясь от воды и подхватив меня на руки, Стас поднялся, осмотрел окрестности. «Ты этих малюток испугалась?» Усмехнулся этот изверг и попытался поставить меня на ноги. Взвизгнув, покрепче обняла его за шею. «Ни за что! Я их с детства боюсь! А тут какие-то мутанты!» «Да ладно! Ты посмотри, какие красавицы!» Он издевается, точно. А может, мстит? Хотя нет, я еще ничего натворить не успела. Светло-серые, а по краям каемочка темно-синяя. Загляденье. Ага, загляденье. Я только покрепче ухватила Стаса за шею. С высоты его роста хорошо просматривались темные пятна в воде. Медузы, кошмар моего детства. А тут вообще здоровые, сантиметров двадцать в диаметре, не меньше. «Жуть! Хочу на берег!» Тихо посмеиваясь, Стас вынес меня на песок. «Жалит? Только щупальца, чтоб ты знала». Он легонько щелкнул меня по носу. «Надо тебе такую же экипировку прикупить». Я проследила за его взглядом. Из воды выходила женщина, облаченная в водолазку с длинными рукавами и штаны. «Если дополнишь его носками и перчатками», — фыркнула я. «Никакого удовольствия в этом плавать» согласен пойдешь еще купаться разгоню всех медуз обещаю и сомнений не осталось действительно разгонит но купаться в темноте при свете луны уже не хотелось только не здесь слишком много темных силуэтов я рассмотрела в воде лучше днем хоть видно кто рядом с тобой принимает водные процедуры о чем я и сказала стасу тот лишь усмехнулся и с разбегу нырнул в море через десять минут Он как ошпаренный выскочил из воды. Чуть дальше на глубине они сплошной стеной плавают. Стас подхватил свои вещи. Ладно, пошли в номер. А может, еще полчасика посидим? Уходить не хотелось. Я легла на песок и обратила свой взор на небо. Не облачко. Звезды подмигивают, луна сияет. Руками зарылась в песок. Красота. Стас глянул снисходительно на мои манипуляции и прилег рядом со мной. Через пару секунд пододвинулся так, чтобы наши плечи соприкасались. «Смотри, если соединить эти звезды воображаемой линией, то получим что?» Он прочертил в воздухе рукой и замер, ожидая моего ответа. «Бегемот. Воображение у меня работает отменно. Вижу, что хочу. И где хочу. Ну и кто из нас псих? Разве это бегемот? Это слон. Вот же хобот. Его рука продолжила свой путь, очерчивая невидимый орган слона. У нас розовый слон. он на почти скрывшееся солнце за горизонтом. Ну да, небо слегка отсвечивает розовым. Еще пару минут и потемнеет полностью. А у нас слон. Розовый. Губы непроизвольно растянулись в улыбке. Лежали мы долго. часа может и два. Солнце скрылось, на набережной зажглись фонари, но их свет совершенно не мешал любоваться звездами. Маленькие и большие, яркие и тусклые, спокойные и мерцающие. Они притягивали взоры и будоражили сознание. Мы с моим спутником с удовольствием их разглядывали, попутно описывая кульбиты своего воображения и смеялись от полученного результата. Поэтому, укладываясь спать, я чувствовала себя уставшей, как бегемот, и счастливой, как слон. «Привет, подушечка! Добро пожаловать в сладкие сны!» Я расслабилась и умиротворенно заснула. И это оказалось моей ошибкой.